Глава двадцать восьмая. Разум. Сверхразум. Сорок. Размер. Средний. Два. Форма тела. Гибрид. Человек плюс четыре вида. Тридцать пять. Характеристики. Усиленные. Пятьдесят процентов. Сорок. Навыки. Регенерация. Повышенная выносливость. Трансмутация. Другие тридцать пять навыков. Особые Свойства. Повышенная гибкость, повышенная чувствительность, длинный язык, другие пятнадцать особенностей. — Серёж, мне очень интересно, а почему ты создал столь невероятно красивую девушку? — неуверенным голосом спросила Сири. Она видела все результаты симуляции Сергея, и вместо огромного и жуткого монстра он почему-то создал девушку. Впрочем, это больше походило на то, что он ее лепит, вручную корректируя каждую деталь в стремлении к совершенству. В итоге создалась настолько шикарная красавица, что ее можно было бы смело называть королевой красоты всей галактики, по версии народов архитипа Гайри, конечно же. «Ничего ты не понимаешь в мужчинах!» Хохотнул он и сбросил настройки. «Каждый мужчина, попади ему в руки подобный интерфейс, в первую очередь создал бы образ идеальной женщины». «Зачем ты сбросил настройки? Она же была такая красавица». «А зачем она мне? Я просто побаловался». Мужчина пожал плечами и улыбнулся, после чего принялся за сотворение истинного монстра, грозы всех врагов рода людского. Разум он выбрал на уровне примата. Такие существа полагаются не только на инстинкты, но и на разум. При этом они недостаточно разумны, чтобы требовать зарплату и отдых. Размер тела сверхгигантский, за 320 очков. Раньше этого размера не было, лишь гигантский. Монстр получался в высоту с пятиэтажный дом, около 17 метров, в длину 60. Форма и тело – это был гибрид медведя с жуком. Жуки более живучи, и сделать им крепкий панцирь выходило куда дешевле. Медведь же давал сокрушительную мощь и крепость тела. Характеристики взял усиленные, за 120 очков. Они удваивали все параметры монстра. А навыки... Там мужчина разошелся на полную, ведь теперь жуки могут сразу иметь навыки высокого уровня, но при условии взятой особенности не развеивается. Она не позволяла жукам повышать уровни, зато Сергей мог сразу выбрать, какого уровня будет жук. Количество доступных очков для создания новой жизни. Тысяча двадцать пять из тысячи. Разум. Примат. Тридцать. Размер. Сверхгигантский – 320. Форма тела – гибрид. Медведь плюс жук – 35. Характеристики. Усиленные – 100%. 120. Навыки. Регенерация – 3. Земля – 3. Боевые рефлексы – 3. Магический источник – магический дар. 5 навыков. Итого – 413. Особые свойства. Не развивается. Уровень – 20. «Не размножается Десять глаз. Инфракрасное зрение. Ночное зрение. Другие одиннадцать особенностей. Итого сто семнадцать очков». Немного не рассчитал, но в целом я доволен. Мужчина нажал на кнопку «Создать» и выдохнул. Он несколько часов угробил на этого красавца. «Из-за размера расти будут три дня, но в день я могу отложить около семи сотен яиц». Заговорила Сири, восхищенная работой босса. Мужчина предусмотрел все, что можно. И физиологию, и строение тела. Устранил все уязвимые места. Даже дал жуку возможность поглощать энергоядра для подзарядки. Впрочем, сейчас он гениальная обезьяна. Поэтому не было ничего удивительного. Да и Сири помогала ему. Давай по пятьсот в день. Остальное жуки-пилоты. Кстати, а где они? Вскоре Сергей пожалел, что попросил их показать, потому как эти жуки на самом деле были чем-то вроде слизни со множеством щупалец. Жук-пилот цепляется в кабине пилота и заполняет собой все внутри нее, а когда человек-пилот подключается к жуку-пилоту, в нем формируется образ человека, который может управлять штурвалом, тыкать на кнопки и все подобное. Причем выглядело это куда хуже, чем описывала Сири, ведь пилот также погружается в подобного жука. Они рождаются парами, одного в самолет, а второму принимать в себе пилотов. Однако Шорго были готовы пойти на такие жертвы и уже учились дистанционному пилотированию стриксов. Потеряв всяческий аппетит, Сергей решил повременить с ужином и сделать побольше полезных дел. Например, обратился к драконам и в Арктике получил пиздю. Дракон узнал, что у роботов очень сильное ПВО. Зато стало понятно, насколько много врагов в районе полюса. Полетящему высоко в небе дракону полили из более чем тысячи позиций. Чем только не били. Дальнобойными лазерами, самонаводящимися ракетами, какой-то плазменной дробью, что взрывалось в небе подобно фейерверку и поражало все в радиусе километра. Впрочем, опустившись пониже, дракон фактически лишил противника возможности его атаковать. Лишь самые ближайшие могли, и то не очень умело. На низкой высоте ПВО почему-то плохо работает. А вот лапа дракона очень даже хорошо. Только вот он один, а позиции тысячи, и в каждой от нескольких сотен до тысячи роботов. Армия администратора активно что-то сооружала, а с неба то и дело сыпались дополнительные модули и... Сергей решил узнать, сможет ли он попасть в космос, но для этого пришлось вновь пройти через обстрел ПВО, и было очень больно. Но только он преодолел мезосферу, как сверху посыпались старые добрые лучевые снаряды космического флота. Только вот... «Ох, вы мои родненькие, всего два малых и один средний корабль. Ну, спасибо за подарок, как раз настроение мне поднимите рычал дракон. В космосе он себя чувствовал вполне неплохо, если, конечно, покрыться толстым слоем манна. Только вот летать он не мог. Толк от крыльев, если там нет воздуха. Впрочем, познавшему магию было несложно подстроиться, и он, выпуская манну, летел подобно ракете. И нет, манну он выпускал из задних лап, подобно железному человеку, а не из места под хвостом. А вот космический флот, наоборот, был маневренным и быстрым, только вот вне океана у них не радужный барьер, а обычный энергетический, и то он защищал лишь от энергетических атак. Сергею ничего не стоило преодолеть его и помножить на ноль сперва корабля охраны, а потом и два десятка десантных. И только дракон хотел было вернуться на землю, как передумал и полетел к МКС. Ее было видно издалека. Слишком уж сильно она блестела на солнце. Только вот на пути огромная ящерица случайно сбила парочку спутников. Сергей был уверен, что они все уничтожены, но нет. Целехоньки. Только не факт, что рабочие. Некоторое время спустя сверхзвуковой космический дракон добрался до Международной космической станции. Впрочем, правильнее было сказать, едва не протаранил ее. Все же одно дело разогнаться, а другое затормозить. Хм, защитником угнетенных я чувствую людей. Дракон задумался, боясь подлетать к станции, мол, вдруг сломается. «Рейн, помоги мне». Через миг рядом появилась богиня, такая маленькая и крохотная на фоне дракона. Девушка была удивлена тем, что оказалась в космосе, а увидев станцию, удивилась еще больше. А как удивились космонавты? Некоторое время назад МКС. Весь экипаж станции, а именно девять человек, собрался перед небольшим экраном. Это взрывы, причем мощные, неужели пришельцы... Спросила китаянка неопределенного возраста, как чистокровной азиатке ей могло быть шестнадцать, а могло и сорок, но выглядела она молода. «Ну или это чья-то космическая станция? Может, там тайная станция русских?» Ухмыльнулся американец. «Зачем нам станция над полюсом? Не фантазируй!» – проворчал русский. «Ой, еще взрывы!» – воскликнула китаянка. — Надеюсь, они прилетят к нам и подорвут нас. — Ой, Шарль, заткнись! — рявкнул русский и указал в сторону. — Хочешь сдохнуть? Вон шлюз, последуй примеру Ямамото и Стэна. Француз замолк и, обидевшись, отлетел в сторону, после чего свернулся калачом. Остальные же продолжили наблюдать за странными взрывами и происходящим. Но вскоре все затихло. Прошел час... Затем второй, и люди потеряли интерес, разойдясь по своим делам. Кто-то занялся ремонтом системы, кто-то возобновил свои исследования. Мол, скорая гибель от голода еще не означает, что нужно отлынивать от работы. Вдруг потомки найдут их записи. Ну а командир станции, Кроликов Александр Денисович, взял ручку в свой дневник и принялся записывать данное событие. В этом дневнике была вся хроника событий с начала апокалипсиса. И как же люди радовались, когда впервые за долгое время увидели свет на поверхности планеты, а потом один за другим оживали города. Правда, некоторые потом тухли, но человечество не вымерло. Однако в том, что внизу происходило что-то страшное, никто не сомневался». «Эй, ребят, у меня галлюцинации или тут в космосе дракон?» — раздался крик русской девушки, парящей у иллюминатора. «Однозначно галлюцинации. Видимо, из-за голода. Ну или это все грибы нашего норвежца, и не настолько они полезны, как он говорит». Хохотнул командир, продолжая вести дневник. «Я тоже вижу дракон черный». — выкрикнула китаянка, и тут народ ломанулся к иллюминаторам. Они смотрели на дракона, что, казалось, был больше МКС, а тот парил рядом и почти не шевелился, но вдруг раздался стук. «Кто-то балуется. Француз, это ты?» «Я здесь». «Тогда кто?» Народ побледнел, и все ломанулись к шлюзу. Оттуда и шел звук. Активировав камеру, люди получили картинку с той стороны и ужаснулись. Напротив шлюза стояла красивая девушка в черной футболке и шортах. «Глаза! У нее полностью черные глаза! Она пришелец!» — выкрикнула американка. «И что? Я за то, чтобы впустить ее!» — заявил командир. «А если она нас всех убьет?» — ахнула китаянка. «Значит, тебя не смущает тут огромный дракон снаружи? Вдруг мы не пустим ее, и он разнесет станцию?» Возразил мужчина и активировал открытие шлюза. Воздух уже давно был выкачан, поэтому дверь открылась сразу же, и девушка вошла. Через некоторое время в шлюз был закачан воздух, и дверь, ведущая внутрь станции, раскрылась. Люди тут же разлетелись по сторонам, а девушка спокойно вошла и закрыла за собой дверь. Она с интересом осмотрела космонавтов и улыбнулась. — Здравствуйте, я Рейн, — на английском произнесла она. — Здравствуйте, Рейн, я Кроликов Александр Денисович, нынешний командир МКС. Русский подлетел и, зацепившись за перекладину на потолке, остановился перед девушкой. позвольте спросить «Вы пришелец?» «Нет». Она улыбнулась и отрицательно покачала головой, после чего положила ладонь на свою грудь. «Я француженка, родилась и выросла в Париже». Своим заявлением девушка ошарашила всех, а вот француз оживился и залепетал на своем языке. Девушка начала отвечать, и все остальные члены экипажа ничего не понимали. Спрашивал француз про Францию, Париж, немного прошелся по истории всякое разное, что должно было определить, действительно ли она француженка. «Она действительно из Франции, но человек ли?» — подытожил француз. «ДНК-тесты говорят, что я полноценный человек». Девушка улыбнулась, и ее глаза вдруг стали обычными человеческими. «Простите, постоянно забывая про свои глаза, они всегда пугали людей». «Если ты родилась с такими, то тяжко тебе пришлось», — подметил русский. «Ладно, оставим все это. Зачем вы здесь?» «Мой муж захотел спасти вас и попросил меня помочь. Сам он несколько большеват для этого». Рейн хихикнула, представляя, как Сергей сует свою драконью голову в шлюз. «Вы замужем за драконом?» – воскликнула китаянка, на что богиня кивнула и сразу пояснила. «Он из Москвы и человек, а дракон – это просто системный навык». «Навык? Система?» – недоумевали люди. Рейна пешила, но, взяв себя в руки, вкратце рассказала о происходящем. В ее слова было бы тяжело поверить, если бы не дракон снаружи и девушка, путешествующая по космосу в шортах и футболке. «А что это за устройство?» поинтересовался русский. Его не особо удивило, что в руках девушки вдруг появилась здоровенная металлическая платформа, как и то, что она умудрилась закрепить ее на корпусе станции. Все же уже было бесполезно удивляться. — Это телепортационная платформа, и она не работает здесь. и нужна фиксированная позиция. Девушка вздохнула и вернула платформу на склад. — Без нее нас не вытащить отсюда? Вздохнули люди. «Я спрошу у мужа». Рейн вернулась в шлюз, а потом выбралась в космос. Космонавты внимательно наблюдали за происходящим, а происходило действительно что-то странное. Сперва вокруг дракона появилась сфера из тьмы, а потом эта сфера уменьшилась до около двух метров и вместе с девушкой подлетела к шлюзу. Когда тот открылся, сфера лопнула, но вместо дракона, хотя бы крохотного, космонавты увидели человека в обычной одежде. Его тело сияло желтым светом, что был барьером, защищающим от космоса. А когда в шлюз был закачан воздух, этот человек тяжело задышал. «Чуть бы не задохнулся! Чего так долго?» Проворчал он и вылетел на станцию, а Рейн спокойно зашла, будто для нее нет невесомости. «Поздравляю, вы тут не помрете. Копируйте данные, если есть что интересное и возвращаемся». «Данные? Мы все передавали на землю?» — ответил командир. «Как вы передавали, если спутники не работают?» «Так работают старые», — пояснила китаянка. «В день апокалипсиса все наши системы выбило и спутники выбило», – заговорил командир. «Мы кое-как восстановили системы, что-то починили, а потом смогли достучаться до некоторых спутников и активировать самодиагностику и восстановление. В итоге часть теперь работает, но в основном советские». «Отлично. Поможете нашим ученым получить к ним доступ. Может, хоть спутниковую связь получится восстановить». Босс дал людям полчаса на сборы, после чего перенес их в убежище. Оттуда они отправятся на пространственный мост в штаб ООЛ. А вместо них, по совету Сири, на станцию перенес нескольких жуков. Они впустят Сергея, когда тот решит вернуться на МКС. — Сереж, что-то не так? Спросила девушка, паря рядом с мужчиной. Но вдруг в ее голове появились пошлые мысли, и руки обвели грудь Сергея. «Может ли пространственная субмарина лететь по космосу? У нее есть маневровые двигатели». «В космосе нет энергии и манны. У субмарины не будет энергии», — ответила она, зацеловывая шею мужа. Рейн уже разгорячилась, представляя в уме пошлости. У димона в пасти тоже не было энергии, но справились же. Надо проверить. Мужчина собрался было переодеться в броню и выйти в космос, но, увидев щенячий взгляд богини, был вынужден задержаться на полчаса. Два часа спустя. Космос. Пространственная субмарина, ловко маневрируя, полила из всех орудий, но вражеский барьер был весьма эффективен против лучевого оружия. Однако, в отличие от роботов, Сергей стрелял едва ли не со стопроцентной точностью. «Есть! Боссы, подбили его!» — воскликнула Роу. Она, как самая опытная, была назначена на эту миссию. «Вижу, осталось строя, не расслабляемся». Пятихвостый мужчина был максимально сосредоточен, а хвосты орудовали не хуже рук. Впрочем, на кончиках хвостов были ладони с пальцами. «Рейн, подсоби, возьми на себя трехсотметровую громадину! Рейн!» «Д «Да!» — выкрикнула девушка, сгорающая от стыда из-за своих мыслей и, растворившись во тьме, перенеслась в космос. В отличие от космической станции, в космос и обратно в субмарину она могла попасть и без использования шлюза. А также здесь работала телепортационная платформа. И оказавшись в космосе, девушка тут же приняла свою огромную форму и перенесла из загробного мира пулемет Гатлинга. Но потом опомнилась, ведь манна это та же энергия, поэтому вместо пулемета попыталась вызвать свое копье из черного металла, но... Вспомнила, что его уничтожил владыка. Пришлось сделать новое. и конечно, было стыдно за свою медлительность, но быстрее она не могла. Субмарина тем временем ловко маневрировала, старательно избегая девяти из десяти выпущенных снарядов, а барьер заправлялся к гаем и еще парочкой жирненьких на манну людей также люди уже успели опробовать костюмы в условиях космоса четвертый уровень отлично себя показал особенно когда внутри магии ветра они могли создавать воздух чтобы маневрировать в невесомости поэтому была надежда на постепенное восстановление спутников подлетели затащили внутрь субмарины и починили в скором времени девушка врезалась в барьер корабля противника он попросту не пропустил ее а вот копье Оно было материальным, поэтому Рейн смогла вонзить его в корпус корабля, а потом еще раз. Под конец она пнула безжизненное судно в сторону планеты. Мол, пусть сгорит в атмосфере, ну или на Индию упадет. Сейчас они были напротив этого полуострова. Следом к земле полетело 15 десантных кораблей, как и остальные обломки. Захватить корабли противника оказалось невозможным. Они попросту самоуничтожались, стоило десанту проникнуть внутрь. «Ну что, проверим, как эта малышка входит в атмосферу?» — ухмыльнулся босс. «А может, не надо?» «Надо, Гай, надо!»